Город Торонто и наш гость, которого зовут Рами Блект. Знаете, перечисление его титулов и всего того, чем он занимается, и не просто занимается, а и достиг очень-очень многого, заняло бы половину передачи. Поэтому я ограничусь лишь некоторыми. Итак, доктор философии в области альтернативной медицины. Президент Международной ассоциации восточной психологии. Автор множества удивительно интересных книг, психолог, знаток ведической астрологии Джотиш, имеющий высший титул для ведического астролога, который был присвоен ему одной из самых известных и авторитетных школ Индии Джотиш Гуру. Регулярно входит в десятку наиболее популярных астрологов мира. Ежегодно проводит в Израиле международный фестиваль звезд восточной и западной психологии, которые специалисты признают одним из лучших в мире среди подобных мероприятий. Является автором ряда научно-популярных статей, посвященных исследованию сознания, сверхглубинных эмоций, влияния планет на психику человека, зависимости болезней и судьбы человека от его характера. Надеюсь, помните наши прошлые передачи, в которых мы об этом говорили, и так далее, и так далее. Рами рады приветствовать вас в нашем эфире. Да, Михаил, добрый день, наверное, уже. Да, да. здравствуйте, Рами, очень рада вас слышать. Давайте-ка мы сегодня поговорим не о болезнях, а о том, что, как оказалось, всех нас волнует не менее, если не сказать более, а именно о нашем личном благосостоянии, о том, ради чего мы зачастую жертвуем тем самым, самым дорогим, что у нас есть, здоровым. Рами согласился сегодня сделать несколько мини-астрологических таких консультаций. А именно, любой дозвонившийся к нам в эфир, назвав себя, место, дату и время, это очень важно, своего рождения, сможет узнать, как у него дела обстоят с бизнесом, работой и так далее, в общем, с его или ее финансами. Надо сказать, что это достаточно серьезное дело, наше благосостояние, и в Ведах даже существует целый раздел образования, который называется «Артха». Вот как раз об этом мы сегодня будем беседовать с доктором Рами Блэктом, а также вообще, кто всем этим управляет. Ну и вот пока вот у меня такой вопрос, Рами, к вам. А что, важный вопрос, с моей точки зрения, а что первично? Мысли о работе и о своем благосостоянии, или о своем предназначении как личности? Еще раз здравствуйте, Михаил, и все радиослушатели, в первую очередь... Я... Ну, рад выступать в вашем радио, потому что мне очень нравятся вот такие радиостанции, которые идут от души, и их цель это просветить людям и помочь люд... ну, людям, потому что я выступал и в более крупных радиостанциях, скажем так, но там в основном какие-то коммерческие у них цели, и мне очень нравится то, что вы... Ну, большой, по крайней мере, у вас аспект в этом ва вашей деятельности с вашей супругой, то, что вы стремитесь принести благо миру, это самое главное. Спасибо. Вот, потому что, если мы говорим про благосостояние, ну тут не надо скрывать. Если надо называть вещи своими именами, то сейчас весь западный мир поклоняется золотому тельцу. И ради денег предаются лучшие дружеские отношения, от семьи отказываются. Люди идут совершенно не своей дорогой, не своим путем, не по своему предназначению. Потому что мы живем в век, когда тут все, все продается и покупается, к сожалению. Не, ну, конечно, не все, но подавляющее большинство людей. Это правда. И если говорить про благосостояние, про деньги, есть духовные законы. И так как я консультировал довольно, и консультирую, в общем-то, довольно богатых людей мира, у которых может быть и сотни миллионов долларов, и или из правительств разных стран, то я вам могу сказать, что вот это определенные законы, духовные законы, которые лежат в основе материальных законов благосостояния, они определяются, если вы живете по ним гармонично, то рано или поздно вы будете и богатые, и, что самое главное, счастливы и здоровы. У нас все, что определяет наше благосостояние, скажем так, и вообще наш успех в жизни, и практически все, это тот запас кармы, запас последствий деятельности с предыдущей жизни которую мы принесли в эту жизнь. И дети рождаются, они рождаются в не совсем равных условиях, это зависит от их прошлой деятельности. Кто-то рождается в Африке негром горбатым, кто-то в семье миллиардеров, кто-то больной, кто-то здоровый, у кого-то вдруг открываются множество... Талантов, неожиданно, скажем так, в детстве, ну якобы неожиданно, хотя в прошлой жизни, если смотришь этого человека, был, к примеру, великий музыкант и так далее. И поэтому очень важно знать духовные законы, потому что в основе этого мира лежит, говорится, мысль, но даже в основе мысли лежит определенная духовная энергия, она еще самая главная, она за пределами всего материального. И э, духовное, это нечто то не, ну, такое, уж прям сложно нам понять. Это можно ощутить, но есть законы духовного мира. И они примерно говорят так, что первое, ну, есть все-таки закон кармы, закон причинно-следственной связи. И ну, мы приходим сюда, ну, например, с энергией 100 единиц. Кто-то пришел 1000, кто-то минус 100, например. Если минус 100 приходит, это обычная инвалидность, тяжелое детство. Вот, ну, к примеру, 100 единиц мы возьмем у человека есть, и он пришел в этот мир. и тогда Он может потратить эти все, всю энергию, например, на достижение материального успеха, и человек становится миллиардером, например, но тогда он теряет в здоровье, в отношении с близкими. Особенно это очень сильно видно у женщин, потому что сейчас одна из таких глобальных ошибок в белой цивилизации западной, Это то, что женщины должны работать наравне с мужчинами, у них дети на третьем месте и так далее. В результате женщины, они, может на какое-то время, становятся успешными бизнес умами но счастья они не достигают. У них начинаются проблемы со здоровьем в связи с физическим и психическим. Потому что у каждого из нас есть предназначение свое, это то, с чем я работаю в основном. И... Предназначение оно заключается в том, что в первой мы должны понять, что мы мужчины или женщины. Мужчины должны уметь защищать, быть защитниками. Э, успешный мужчина и счастливый может быть, если он только взял ответственность как минимум за одну женщину. Вот. ну Естественно, за своих детей, за детей от нее. И та, также предназначение, и это также один из законов э, успешного сказать, достижения благосостояния. Это то, что человек не привязывается к... Э, Умеет не привязываться к деньгам, потому что жадные люди, аучные, они не могут быть моральны они не могут слышать интуиции. И может быть они на какое-то время выиграют, скажем так, в тактическом плане, но они проиграют в стратегическом. Всех очень богатых людей, которых я консультировал, которые долго богаты, не просто там обманули кого-то и стали богаты Потому что в говорится, что если человек нажил имущество неправильно, обманным путем, то он в течение 10 лет это потеряет. И, естественно, он потеряет огромный запас благочестивой кармы, скажем так. И я, кстати, консультировал недавно в Москве одного человека. У него крупнейшая компания. Он был один из олигархов несколько лет назад. Вот. И он вдруг стал терять ну, все деньги. В 2008 году он вдруг из миллиардера превратился в минус миллиардера. У него там минус вот, большой. И... Он пришел где-то в индии если не ошибаюсь, к одному там, ясновидящему йогу он видел. Он сразу ему сказал, ты в таком-то году нечестно заработал деньги. И он признался, да, я там не очень честно. Он говорит, ты должен пожертвовать ну, вот, как минимум 10-ю часть от этих денег. Я не помню, сколько-то ему сказал. Этот человек стал жертвовать. И сейчас у него, вот, ну, мне сказали, что дела пошли лучше, он уже восстановил все дела, он опять растет, но сейчас он растет благодаря своей деятельности. И смысл в том, что Есть законы природы, они выше нас. Мы можем обмануть, к сожалению, какого-нибудь партнера своего по бизнесу ради денег, но мы не можем обмануть законы природы. И мы здесь все, скажем так, ну, легко читаемы. Мы никогда не избежим последствий своей какой-то благочестивой или греховной деятельности, скажем так. Раби, И... у меня есть предложение. Давайте-ка мы прочитаем нашего радиослушателя, который вот уже давно ждет у нас на линии, если можно. Uh -huh. Да, спасибо. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, я бы очень хотела узнать, э, моего финансового состояния. То есть я как бы нахожусь в процессе поиска работы, и меня очень интересует, что так, назовите, происходит. пожалуйста, у нас именно эта тема, поэтому это всё понятно. Давайте назовите год рождения, национальность то... можете не называть, место <месторождение> и время. Угу. Uh -huh. Значит, 1975 год uh -huh. апреля. 8 часов 5 минут утра. 5. Как, как, какого апреля я прошел? 2, -го, 2 -го апреля, 8 часов 5 минут утра и город? Город Дегтярск, Свердловской области. Это в любом случае вам сделал подарок Михаил, потому что я сильно не рассчитывал делать карты, скажем так. мы просто раз уж решили на каком-то примере, каких-то примерах разобрать, мы, мы разберем, потому что... Ну, парочку таких вот. Мне бы очень хотелось, чтобы люди... Мы больше поняли на философском уровне, потому что основу нашей здоровой, счастливой, успешной жизни составляет наше мировоззрение, наш характер. То есть, если жесткий характер, жесткая судьба, и мировоззрение, оно формирует нашу жизнь, поэтому важно, чтобы человек понял ну, мировоззренчество. У меня вопрос, когда слушательница, она на линии еще, потому что мне, чтобы время уточнить... Ну, Нет, она ушла, 2 часа 05 минут. Я прошу прощения, восемь часов. Восемь. Не, не это понятно. Но просто там отец должен быть мощный. Но так или иначе, кстати, вот эта девушка, она очень духовная с прошлой жизни. Она должна быть очень плотная сама по всей. И она в прошлой жизни была монахом, это мне от сомнений. Вот. И у нее кармическая задача, то, что ей мешает в плане благосостояния, скажем так, это то, что... Ну, две кармические задачи. У него слишком много беспокойств, слишком беспокойный ум, много суеты. И вторая кармическая задача – это внутренняя неуверенность в себе. И у него могут быть проблемы с щитовидкой и верхняя часть груди, скажем так, в легком С этим ей нужно работать. И вот третья кармическая задача, которая внушает в том числе и материально процветать – это внутреннее уныние и страх за деньги, скажем так, если она от этого избавится, но в принципе она должна быть богатой и у нее очень пойдет, если она в духовную или преподавательскую деятельность пойдет и там, где нужно говорить, но через речь она теряет много энергии, поэтому меньше Мы говорить, а да? у нее идет, что слабый Меркурий сейчас сдан в речи, обычно такие люди они очень ну, могут говорить много, суетливы очень, и теряет много энергии через речь, поэтому ей надо контролировать в том числе и речь. развивать больше интуицию, психологические способности. Рабит, это так коротко, если по Да, по спасибо. Да, вы знаете, вот тут по интернету пришел вопрос, звонят из другого штата у нас. Давайте вот этот вот еще один вопросик ответим, потом продолжим, потому что у нас есть два вопроса к вам по ходу вот того, что вы рассказывали. Женщина, ее зовут Ирина, 25 мая 1967 года, время рождения 2 часа, 14 часов, Волгоградская область. Сейчас э, 2 часа дня, извините. 2 часа дня, да, 2 часа дня, город Калач-на-Дону, Калач-на-Дону, это Волгоградская область. Да, да, да. Хочет что-то узнать. Я, кстати, сразу хотел сказать радиослушателям, что эта программа не является рекламой с моей точки зрения. Я, у меня очень расписано все до января-февраля, и ну, я как сказать, почти не провожу сейчас частных консультаций, поэтому давайте попробуем все в рамках передачи уложить. Но если это карта этой женщины, она должна быть высокой, успешной в бизнесе в лидерстве. Очень серьезная, ответственная, очень красивая. И ей, у нее интуиция очень хорошая. Ей пойдет бизнес с дорогими красивыми вещами, а также вот с духовными, особенно камнями различными. И продажи. У нее должен быть артистический талант также. И очень быстрый, подвижный ум такой. Схватывать она очень быстро должна все. Вот. И также у нее тоже ну, плечи и шеи должны быть такие довольно плотненькие. Но она очень ответственная, очень трудолюбивая. И может как танк идти и достигать очень много. Понятно. Хорошо, спасибо. Мы ей передадим, если она к нам обратится. Если это ее время, ее дату то это точно. Так. Да, да, да. А, да, да. Вот, вот, кстати, очень интересно. Mm -hmm. Вот эти две женщины, которые написали, они очень у них много талантов и хороших карьеров в прошлой жизни. И вот эта женщина, которая из другого штата, вы говорите, да, она очень хороший человек. И ей в этой жизни вот именно нужно, как ну, первые чакры первый энергетический центр, жить на земле, строить семью, бизнес. То есть совмещать духовно и материально. И она очень уникальна. Ей нужно всегда идти своей дорогой. Ну, нам пока в каком-то степени всем нужно, но ей нужно вот, ну, прям вот идти то, что она считает нужным. Как ей интуиция подсказывает, да не слишком зависит от мнения окружающих. Хорошо, спасибо. Рами, вот по ходу того, что вы нам вначале рассказывали, вы говорили о том, что вот человек пришел вот с энергетическим так сказать, индексом 100 единиц, там, 1000 единиц и минус. А что это вот за такие единицы? и Как это можно посчитать? Вы знаете, в какой-то степени это мои такие определения, потому что я вижу тонкое тело человека и я ну, примерно вижу, сколько у него запас энергии, скажем так энергия ну, В этом мире все определяет энергии, в том числе успех в благосостоянии, успех, успех в семье, успех в здоровье. Так. Он определяет, насколько у человека много энергии. Сейчас огромный процент людей, 60-70% в Западной Европе, согласно статистике, имеют то ли постоянно, то ли периодический синдром хронической усталости, у них нет энергии. Дело в том, что Энергия она есть на грубом уровне мы ее получаем от пищи есть на тонком плане мы получаем от энергии и больше еще от, самое сильное это от пранаямы дыхательных упражнений йоги нахождение на природе у воды вот. поэтому многие люди побыв на природе успокоившись, они приезжают у них творческие способности открываются им потом э, легко работать всю неделю. Поэтому очень важно следить за нашей энергией. Но есть ещё духовная энергия. Она самая главная. По большому счёту она, она называется Ананда. Ананда – это энергия божественной любви. То есть чем больше человек корыстен, жаден, эгоистичен, тем меньше у него доступ к этой высшей энергии. И чем больше он бескорыстен, чем больше он служит другим, чем, ну, чем менее он эгоистичен, скажем так, чем меньше у него Беспокоен он, тем более ум у него более спокойный, тем больше он имеет доступ к этой божественной духовной энергии. И, например, люди, ну, великие йоги, святые, духовные, по-настоящему духовные лидеры, они могли и по воде ходить, и, я не знаю, различные чудеса делать, видеть будущее, свободное прошлое и так далее. Но самое главное, они поднимались на этот уровень божественной любви, жили в постоянном блаженстве. И самое ну, совершенство жизни это было, когда человек выходит за пределы законов кармы, скажем так. То есть на него эти законы уже практически не действуют. Поэтому очень важно на физическом уровне следить за собой, правильно питаться, быть на природе как можно больше. Потому что города они высасывают энергию. Все это могут заметить, это даже, я думаю, обсуждать не нужно. Какие бы города красивые не были, но... Как это бог создал деревню город дьявола да? ну, да, да. поэтому нужно бывать на природе заниматься физическими упражнениями питаться пищей которая э, полна праной это свежие фрукты органические овощи ну, в своей книге десять шагов на пути к счастью здорового успеха там у меня есть этот список вот. на интеллектуальном уровне нужно всегда работать над спокойствием ума в западной цивилизации даже в фильмах показывают какие то герои такие неозабоченные, озабочены такие беспоконые они что то думают Такие напряженные, но они теряют огромное количество энергии, они разрушают себе здоровье, они не сушат своей интуиции, не могут жить в потоке. Поэтому очень важно работать над спокойствием ума. Самое лучшее это дыхательные различные техники, пранаямы, дыхательная, ну, йоговская гимнастика, там, бутейка очень хорошую систему разработал, его дыхательные упражнения. И э, работать тоже, как я уже сказал, и спокойствием ва над концентрацией. Потому что если у вас нет концентрации, вы не достигнете успеха ни в какой деятельности. Ни в физической, финансовой, материальной, ни в духовной. Э, поэтому очень важно учиться концентрироваться, замедляя свой ритм жизни. И в духовном плане э, очень важно искренне стремиться к безусловной любви. Потому что без безусловной любви никто из нас не будет счастлив, здоров и успешен. И самое главное, не они будут счастливы и не будет жить в потоке. Поэтому очень важно, прям даже цель жизни себе написать, я хочу достигнуть безусловной любви и стремиться как можно больше служить и отдавать. Как сказал Святой Франциско, ибо отдаваем и получаем. Потому что в этом мире, чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем, но это не должен быть бизнес, хорошо, я дам сейчас, там, я послужу двум бедным бабушкам, и вот мне за это пусть Бог в дом пошли. Бескорыстие подозревает, что мы не привязаны к плодам своего труда, мы это делаем от сердца, скажем так, мы не ожидаем никакой похвалы, ничего. Вот. И для того, чтобы жить в потоке гармонично, очень важно как можно больше благодарить. Благодарить все окружающих, благодарить Бога, никогда не предъявлять претензии. Потому что как только мы предъявляем претензии, у нас сразу же э, блокируются энергетические центры. Рами, там... а вот такой вопрос. Ну, не секрет, что сегодня многие из нас хотят получить что-то вот, на халяву, допустим. Да? И вот кто-то хочет кого-то, скажем, чему-то научить. И объявляется семинар, класс, лекция. Я знаю. И вот человек задает, естественно, разумеется, вопрос. А почем эта лекция, так скажем так? Попутно он что? или она, безусловно, выясняет, кто такой этот лектор, вот, и какие у него заслуги перед, скажем, там, народом отечеством, является ли он МД, ПХД и так далее. И узнав о стоимости, человек говорит, нет, мне это дорого и не идет на такую лекцию. А mm -hmm. вот если бы она была бесплатной, тогда почему нет, вот можно было бы сходить. Вот как вы относитесь к такому подходу? Есть ли разница в восприятии этим человеком той информации, которую он получит на лекции, и зависит ли она от стоимости? стоимости. Вы знаете, я больше 15-16 уже лет консультирования, 20 лет такого преподавания. Ну, преподаю тоже лет 17, но так как помощник преподавателя, уже какой-то имею опыт, я вам могу сказать, что такие халявщики, они ничего не получат, и консультации их бесплатно ничего не дадут. Потому что в этом мире так устроено: перед тем, как взять, нужно дать. Я лично читаю бесплатные лекции только где-то в армии там, студентам по живым людям и так далее, потому что все остальные люди должны платить. Мы живем в цивилизации, когда здесь нас приучают, что здесь можно что-то получить на халяву, можно купить там, за один доллар ватерейный билет и выиграть 20 миллионов, и все об этом только и мечтают. Тут идея, как получить все на халяву, как меньше отдать и как можно больше получить. Потому что одно из проклятий нашего века заключается в том, что мы живем век потребителей. А вся экономика Америки зыждется на том, базируется на том, что люди потребители, они очень много покупают, что уже почти-то и в храмы никто не ходит, с собой не занимается, что все эти молы, супермаркеты, они все забиты людьми, все ходят, что то там дешевле, там скидка. Мы считаем, что вообще жизнь удалась, или как минимум неделя удалась, если там, там в два раза дешевле что-то получилось купить. С одной стороны, это правильно, нечего переплачивать, Но вместе с тем, если это наш потребительские настрой, становится нашей природой, мы уподобляемся раковой клетке. Потому что раковая клетка, она, это та клетка, которая ну, перестает хотеть служить целому организму в данном контексте. И она начинает работать на себя. И вначале она живет лучше, чем другие органы или клетки. Но потом она убивает и себя, и организм. Поэтому... Чем больше человек подавляется раковой клетке, тем более он несчастен. и Никаких знаний он не воспримет, например. Поэтому очень важно что-то платить и жертвовать, в том числе и за знания, скажем так. Иначе просто ну, толку не будет, человек ничего с них не возьмет. И лучше, я, я, ну, я знаю, что вы там читаете какие-то организуете лекции, я вам даже не советую для таких людей вообще читать что-то. Потому что и они теряют энергию, и вы на них. Я думаю, вы замечали, что если вы прочитаете где-то там лекцию или что-то, попытаетесь даже помочь потребителям, эгоистам, то в результате у вас только проблемы со здоровьем, будет и плохое настроение, это а все равно в итоге еще и претензии какие-то предъявят. Да, это правда, да, конечно. Спасибо большое. а Рами, как вы думаете, вот у нас тут горят несколько линий, мы примем еще или есть вопросы там, скажем? Ну давайте, может, какие-то больше философские. Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы люди схватили идею, потому что мне очень хочется, чтобы люди сами смогли исправить, ну, реально что-то, скажем так, в своей жизни, ну, чтобы да, они поняли. Да, вы знаете, слово. вот у, у, у Риты вопрос, она э, давно да, хочет да, его задать, да, но не да, может. Да, давно хочу. Вы, мы все говорим о нашем предназначении, и если делаешь то, что нравится, то и деньги как бы появляются сами собой, непонятно откуда. И, кстати, вы были первым человеком, который рассказали о моем предназначении, за что я вам безумно благодарна. Счастье уже добавляется, ну наверное, скоро деньги пойдут. Не, наверное, а точно. А как же быть вот тем, кто не может бросить работу, которая не нравится, потому что им, у них есть какие-то свои, им нужно платить суды, нужно платить за образование детей. Как же вот им заниматься любимым делом? Или понять, что такое, в чем их предназначение? Да, да, очень хороший вопрос, спасибо, Рита. Дело в том, что, ну, опять же, это то, что к чему меня Михаил подводит. Тут надо конкретно смотреть человека и говорить. Потому что иногда бывает человек жадный. Он мог бы жить, например, в двухбедрумовом доме да, небольшом, а он хочет четырехбедрумов, чтобы район был там э, престижный. И он из-за этого тяжело работает. И он отказывается от всего, он света белого не видит. Как Америку называют юмор, насколько я знаю, что это трудовой лагерь с усиленным питанием. С улучшенным, как с усиленным. Но улучшенное, не знаю, потому что... Вряд ли улучшенное. 90% в Америке это джампфуд, это пища, которую даже животные-то нормально есть не будут. Есть белый хлеб, эти доги всякие там и так далее, пицца и так далее. Вот, но... Это очень хороший вопрос. В первую очередь человек должен найти свое предназначение. Если он жаден, аучный, он набрал себе себе то и работает, то это понятно, что это жадность. Но иногда бывает у людей тяжелая карма или ситуация, что надо работать там, тяжело, чтобы просто даже детей накормить и образование, там, я не знаю, как-то... Но дать. Это действительно, тогда мы должны работать на этой работе, и не бояться и ходить с радостью, делать это как служение Богу и все, с кем мы соприкасаемся, стремиться приносить этим людям счастье. Если мы продавцы, не просто там стараться впихнуть что-то, а с любовью объяснить, что лучше подойдет, подобрать каждому человеку, то есть отдавать свое сердце этому. Вот. Но вместе с тем у нас должно быть какое-то хобби. У каждого человека должно быть в таком случае хобби. Например, если художник, он, ну, Ему, ему нравится рисовать ну понятно что его картины не продаются сейчас там за десять тысяч долларов да и вообще особо никто. но ему нравится он должен несколько часов в неделю минимум просто находить время рисовать кто то кому то нравится машины собирать и так далее поэтому важно иметь такое хобби в жизни и очень часто если это ваше хобби то со временем это становится э, вашей профессией потому что все больше уже людей появляется кто то хочет платить деньги Но здесь очень важный момент – не стать жадным, потому что может прийти неожиданный успех, прийти деньги. И в это время люди, я видел в том числе и пропагандисты духовных знаний, они вдруг становятся очень жадные, гордые. Вот. В это время очень важно не попасть под эту энергию, скажем так, ну, жадности и алчности. И важно находить свое время в своем расписании, обязательно время для души. И так, по крайней мере, захотеть. Многие люди даже не верят, что работа, она может не только деньги приносить, но еще и нравится, еще и ну, приносить огромное наслаждение, скажем так. Но это возможно, важно в это поверить и поставить планы себе. И опять же, то, что я сказал, очень важно поднимать свою энергию. Ну, ментальный уровень я думаю, это понятно, но на духовном уровне важно стремиться, чтобы наша жизнь приносила кому-то благо. Только тогда мы будем счастливы, и эта энергия ну, духовная она пойдет через нас, скажем так. Это отвечает на наш вопрос? Да, да, спасибо большое. А вот еще если вернуться к деньгам, говорят, или возможно я где-то читала в каких-то произведениях, в скриптах, что нам по карме отпущена определенная сумма денег. Как mm -hmm. тут не старайся, хоть и 24 часа в сутки работай, но их не прибавится. Можно ли это как-то изменить? Вы, вы знаете, это и в адхашастри, говорится, и в Ведах, да, восточная да, такая да. более кармическая философия. Но вы знаете, тут очень важно понять такую вещь, что венды ну, вот, часть когда они давались, это было ведическое общество, и в общем-то там люди рождались, им, им делали карту в первые годы жизни, родители все знали. Обычно ну, с, воин с прошлой жизнью, он рождался в этой жизни, ну, у кого путь воина, они рождались в семье воинов, там столяр в семье стали Плотников столя, и так далее но сейчас немножко другие времена сейчас жизнь меняется сейчас произошло смещение говорится что в семье брахманов рождаются шудры в семье шу рождаются брахман то есть идет смешение несколько и сейчас совсем другие энергии то есть у человек у человека сейчас если он работает над собой у него очень сильно может измениться судьба Это как бы моя профессия уже 16 лет, и я вам uh -huh. это говорю ну, 100%. То есть карму 100%. можно изменить? Очень можно изменить. Uh -huh. и Ну, я не знаю, я просто, ну, это несколько скромно, еще тут мы так начали, что я не ожидал, что Михаил там начал что-то читать про меня. Uh -huh. Но я вам могу сказать, что лично, вот, ну, тяжело всегда, ну, знаете, как-то не верят люди, когда, да, вот там у кого-то. Я вам могу сказать, у меня не один случай извлечения от рака, я сам... Uh -huh. У меня был проблем вновь, ну, болел раком, знаю, что такое. И я, я видел, когда люди меняют свою жизнь в личной жизни материально. И это возможно, скажем так. Но опять же, это зависит от уровня развития сознания. Чем примитивнее развитие сознания, чем больше человек эгоистичен, чем менее он нравственен, тем меньше у него шансов изменить свою судьбу, изменить свою карму. И чем выше уровень сознания, чем больше возможностей человеку дается, С одной стороны, эта вселенная, она себя страхует. Представляете какому-то тупому идиоту, есть здесь на который находится на уровне свиньи, жадный, эгоистичен, готов рать денег, всех убить, там, ну, дать какие-то сверхспособности, возможности, там, я не знаю. Это, это ужин для всех будет. Mm -hmm. Что сейчас в какой-то степени, к сожалению, происходит, что люди с низким уровнем сознания, они там, получают доступ к ядерному оружию, ко, да, да, да просто даже к автомату, к пулемету. Вот, химическим каким-то производным. Мы засорили, у нас сейчас кризис практически везде. И таким образом, что чем выше уровень сознания, тем больше дается человеку, скажем так. Поэтому главное, к чему призывает восточная психология, это то, что мы должны работать, конечно же, на всех четырех уровнях физически, социально, интеллектуально и духовно. Но основа всего это духовный. Духовный уровень заключается в том, что мы понимаем, что я из душа, я не имею никакого отношения к этому материальному телу второе это что главная цель моей жизни это безусловная любовь и жить в этой любви и третье это чтобы жить в этой любви нужно быть бескорыстным то есть стремиться как можно больше увеличивать бескорысты и также духовный уровень он включает что человек живет здесь и сейчас То есть в настоящем моменте. Потому что чем более человек примитивен, материальным тем больше он живет на уровне ума и эго. А уровень ума это такой, что человек постоянно сожалеет о прошлом и мечтает о будущем. Вот. И ум его никогда не здесь и не сконцентрирован Поэтому он не может жить в потоке, не может слышать интуицию и так далее. Это отвечает на наш вопрос. Да, да, спасибо большое. Давайте еще кого-то посмотрим, потому что вы уже пообещали зрителям. Я совсем не ожидал, да. что, что я смотреть. Мне бы лучше, если можно, чтобы я общался с человеком, потому что я по голосу тоже... Вот, ну, вот мы, сейчас, мы сейчас проверим. вот Судя по всему, у нас вот, смотрите, вот, я смотрю, первая, вторая, третья. Я чувствую, что у нас вот третья линия – это очень духовный человек. И он, да, я, вот сейчас мы как раз и спросим это. Здравствуйте, духовный человек, ответьте что-то. Он не может. Наверное, наверное все-таки ошибся. Давайте попробуем другого человека. Он, наверное, просто общается с нами на духовном уровне. Наверное, да. Доброе утро, вы в эфире, да. А я хотела бы послушать Рама, как Рами составит экспресс-гороскоп. Это возможно Да-да, вы только чуть быстрее, вы говорите дату, время. А, у меня зовут потом... Надя, я родилась 13 сентября 1967 года в городе Челябинске в 6 утра. Спасибо большое. Подожди, мне уходите, а, будьте с нами. Просто лучше сидеть, живой вообще. Да, и, вы О, все записали, Рома? Э, вы никогда ведической астрологией не хотели заниматься? Ну, вообще-то увлекаюсь, скажем так. У вас очень пойдет занятие ведической астрологией, вам это нужно, в вашей жизни. Вы вообще должны быть высокий человек, вот, кстати, как предыдущий, такой организатор очень хороший. Это вы говорите про Надю, что она организатор, да? Я не знаю, с кем я сейчас общаюсь. Ну, вы с ней общаетесь? Да, да я слушаю вас, да. Ну, вы можете что-то отвечать? Вы организатор хороший? Ну, в общем-то, да, если что-то мне надо, я могу организовать все. Да-да, вы очень хороший организатор, лидер вам над свой духовный центр. И если вы займётесь лидической астрологией, вы можете очень высокого до сих пойдёт. У вас кармическая задача, уныние только. И у меня вопрос, у вас папа пил или какие у вас с папой там что было проблем Что у вас с папой было, скажите, вот особенно в 2-3 года? Ну, папа у меня вчера рано умер. Ага. И, в принципе, он был обычный рабочий, ничего такого... Да-да, выпивал тут где-то, ну да, то есть... Но вам надо... У меня на сайте есть подкаст blackt.com Не blackt.com А у меня B-L-E-C-K-T То у меня есть подкасты родителей. У вас идет подсознательная обида на отца с прошлой жизни. И у вас идет... Ну, немножко там... Вам надо наставника духовного выбрать и служить ему. Потому что у вас в прошлой жизни идет, вы немножко своевольны были. И такое... Небольшое как бы проклятие, что поэтому рано теряете отца, он простой пьет и так далее. Но я вам очень советую заниматься, у вас просто потрясающий талант, это я вам искренне говорю. Вот. И у меня еще вопрос, у вас девочка есть? Да. Да, у меня дочка. да, у меня дочка есть. Да, и она на отца больше, чем на вас похожа, так? Да, это правда. Ну, там, у, дочки, у дочки должно быть все нормально, но она когда, она когда вырастет, должна жить от вас за границей, далеко где-то. Да, она все время хочет уехать. Я им удивлюсь, если она уедет. Ну, по вашей карте она уедет. Вам к этому надо быть готова. Вот. Ну, у вас хорошая карта. Служите миру, дорогая. И что вам сказать. Организуйте свой центр, работайте вон. Если вы в Чикаго, у Михаила где-то учусь. Или мои курсы тоже возьмите. Вот. Спасибо. Я ответил на какие-то ваши вопросы? Да, спасибо вам огромное. Спасибо, Ранни. Всего успеха. До свидания, я... спасибо. Всего хорошего. Михаил, да Литов, давайте спасибо. возьмем еще один звонок, может быть, у нас тут э, все линии просто просто горят. Мы слушаем вас в эфире. Алло? Да, говорите. Здравствуйте, меня а... зовут Ирина. Дальше, дальше. Дальше, вопрос э, у вас гороскоп хотите? Я бы хотела узнать, почему. И у меня самосаботаж, само я саботирую себя практически, в отношении денег, в отношении физического здоровья и э, духовного развития. Я бы хотела узнать, почему мне 40 лет, э, день рождения 8 сентября 1968 -го года. Да, 11 утра, город... родилась в Красноярском крае, город Назарова. А вы не скажете, что, что вы подразумеваете, да, есть Назарово? Right? Да, что такое а, саботаж? Скажите, что вы подразумеваете под словом саботаж? Саботаж? Когда я меняю, значит, я переезжаю из места на место, я избавляюсь от всех своих хороших знакомых и друзей, и от тех людей, которые мне помогают в духовном развитии. Как я это делаю, я не знаю, мне просто переезжаю из места на место, ссорюсь, меняю диету... Ну, смотрите, это то, что я говорю вам нужно определиться со своим мировоззрением. Ну, во-первых, то, что чисто по энергетике у вас немножко гордыня идет, это очевидно. Поработайте с гордыней, научиться принимать ситуации. И у вас э, между лопаток вот, не болит ничего, вот центральная часть позвоночника. Ну, у меня есть проблемы с позвоночником, они э, из-за диеты, я ее поменяла. Причем тут диета? Я очень вес примарила. Вы поймите, перед тем, как болезнь возникнет на физическом уровне, она появляется в тонком теле. У вас там то темное пятно, это идет гордыня. Вы тоже, может, не всегда морально с людьми поступали. Хотя тоже карта у вас шикарная, конечно. И у вас какие-то, где вы, Михаил, таких... Людей, ну, ну, а, бы, а, я нас своя аудитория. Да. Можете, спе Словично, специфи да. Специфическая и, и, аудитория. Вам надо поработать с гордыней и претензиями. Понимаете? И научиться принимать ситуации, принимать людей. Вот, начните всем кланяться. Нет, вот вы, нам можете, ну, вам нужно поработать с, с гордыней, кланяться людям. Чаще улыбаться. У вас очень много претензий к судьбе и к миру. У вас как родители претензии часто в жизни предъявляли? Ко мне нет. Я к ним, да. Нет, они к жизни. но Но, дорогая, если вы предъявляете претензии к родителям, ну, ну во-первых, послушайте мой подкаст к родителям минут 15, на сайте есть. У меня на сайте есть подкаст с там, минут 15. Вам надо это менять. Понимаете, в чем дело? Если вы родителям не то, что не служите, а вы еще и предъявляете претензии, у вас закрывается поддержка от рода, закрывается поддержка от вселенной. Потому что если вас смотреть на тонком плане, у вас идет, что с родителями темное пятно. Это нехорошо. Это и... Из-за этого вы не увидели. у нас ранее тут вот еще по интернету поступил вопрос. Человек имя непонятно, но 13 июня 73 года, 13 июня 73 года, время 16:25, город Киев. И вот вопрос такой: личная жизнь, найти свою половину и здоровье. Тут все вместе, всё, что Ну, я в... сразу вижу. Давайте я немножко поработаю с тонким тельцем. я по дате уже вижу примерно, какая карта у человека под потом... Mm -hmm. Тонкое тело немножко. Э -э -э -э это женщина, да? Это женщина, да. Да. И ей нужно работать, э -э -э она слишком жесткая, э -э ну, она склонна давать оценки, осуждать, и я... Сколько... Алло? Да-да, слушай. Сколько я женщин, которые ну, и жесткие и жесткие оценки, они могут осуждать тебя, других, то это личная жизнь закрывается. Ей надо почитать про Питер, у нас есть себя, кстати, в основном, и да, перевезла, и должна быть напечатана. И, кстати, да, у этой да? женщины есть склонность осуждать других, давать жесткие оценки. Да. У него внутренняя жесткость. Это может проявляться в том, что внешне такая женщина, наоборот, безвольная и слабая. Ей очень важно никого не осуждать, не давать оценки. Как христианцы говорится, не судите, не судимы будете. Даже Бог не сует человека до того момента, пока он не умрет. Поэтому очень важно, особенно женщине, избавиться от этой жесткости. Мужчине определенная жесткость нужна, но женщине это не так важно. И э, я, кстати, то, что еще хотел сказать, обычно после моих передач люди э, устремляются ну, к разным ведическим островам. Дело в том, что у меня своя система, и мне просто поступили жалобы, что куда-то человек там пошел. Я не могу ничего говорить, у меня есть своя система, и я, насколько знаю, вы тоже по моей системе же изучаете, так? Вот, поэтому не все там что-то могут видеть, потому что сейчас, например, в России там, ведический астролог в каждом квартале но тут э, требуется определенный ну, такие знания довольно глубокий опыт в консультациях и видении тонкого тела. Поэтому, потому что э, ведический астролог, если он не опытен там, или у него самого недостатка энергии, он может благодаря своей консультации очень большой эгоры принести. Потому что я знаю сейчас в интернете очень популярно, я такой астролог, я такой крутой, своя школа, они что-то делают. Но есть очень много людей, которые в глубокой депрессии, им сказали там, вы гречи, что, еще что-то, хотя это вообще в карте нет. Поэтому нужно тоже знать, кому доверять свое сердце, скажем так. И я очень рад, что вы со своей женой работаете, потому что у вас есть способности, особенно у вашей жены. Спасибо, Рами. А, кстати, говоря о женщинах, о, давайте вернёмся к нам, вот, дорогим. Я слышала в одном из ваших семинаров, что вот гармоничной женщине деньги приходят через мужа. Ага. И следует ли из-за этого, что предназначение женщины помогать мужу? Или всё-таки женщина может каким-то образом сама реализовываться? Вы, вот вы говорили кому-то, что ага. надо начинать бизнес и, и семью одновременно, и в наше время женщины часто достигают гораздо большего успеха, чем мужья. Как тут быть? Где баланс? Очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. В общем-то, здесь можно ответить... Опять же, мы частично этот вопрос поднимали. Сейчас не совсем ну, ведические времена, скажем так. или Мы не родились в ортодоксальном там, духовном обществе. Ну, может, кто-то был из-за того, что еще родился. Но, может, кто-то в христианском. Но в основном у нас нет никакой духовной культуры. И здесь девочкам с детства приучали соревновательный дух что они должны работать и дома сидеть это очень плохо например вот здесь в канаде если тут, ну, например, моя жена говорит этому хозяйка муж помогает это, ну, люди даже краснеют ой она как это она говорит как это плохо знаете с тобой ну, вот. я, я проводил здесь семинар на английском для ну, в основном процент шестьдесят пять было женщина снова Я сразу сказал, ну чему вы пришли к равноправию, вы тут от 30 до 45 лет сидите, у вас ни у кого ни семьи нет, вы, вы работаете, у вас один-два ребенка, вы должны сами содержать, вы уставшие, и все начали плакаться представляете, это не принято, потому что ну, в Америке еще больше, что женщины должны быть успешны, и все, они говорят, да, и к чему мы привели, многие в 40-45 лет вдруг у них материнские инстинкты уже не дают жить, они вдруг ребенка хотят, хотя... Уже время не 18, скажем так, и это сложнее делать. Поэтому то, что, с чего мы начали, очень важно понять свое предназначение, что, например, я женщина или мужчина. И женщина, не, ну, я еще не видел женщин, которые были бы счастливы вне семьи, и если у них в личной жизни что-то не ладится, детей нет, или дети болеют, чтобы они были счастливы, даже если бизнес шел. Мужчина, он ориентирован на, э, на карьеру, на социальное он может в какой-то степени уйти. Но женщине это невозможно. Поэтому женщине очень важно быть ориентированной на семью и на семейные отношения. Конечно, это не значит, что сейчас женщина обязательно должна сидеть дома. Но если дети взрослые, дети растут, дети учатся, у нее есть время, конечно, ей, ну, можно чем-то заниматься. Ну. Но если дети маленькие, например, особенно до года-двух, во-первых, женщина должна кормить грудью, обязательно быть с детьми. Потому что такую любовь, такое опелку, такую заботу детям, как мать, никто не даст. Если женщина не кормит грудью ребенка, то ребенок даже трудно себе представить, что не получает. Есть очень хорошие книги на эту тему, что дети, они требуют объятий любви. И если они не получают, они вырастают с тысячей психологическими комплексами. И потом эти люди идут в карьеру, в бизнес. Они несчастливы, у них нет правильной ориентации. Сейчас, говорят, К счастью, сейчас еще можно как-то, ну, такие уж появляются какие-то знания, как это улучшить, но, в общем-то, очень важна роль женщины. Но женщина, даже если становится лидером, директором предприятия, она должна руководить по-женски, она не должна играть мужские роли. Вы помните, я думаю, все вот этот замечательный фильм «Служебный роман». Как такая, ну, мэмра, извиняюсь, при, этот директор пришла, и такая ужасная, недовольная вся, вдруг... Она стала более женственной, и вроде ее на работе уважают, и работа пошла, и у нее там, насколько я помню, ребенок родился, любовь. Вот. Поэтому важно женщинам оставаться женщинами, а мужчины должны быть мужчины, уметь брать ответственность. Если они дали слово, то держать, учиться служить, защищать и так далее, то есть быть в какой-то степени независимым. Вот это достаточно важный аспект. Рами, у нас, давайте мы, у нас все линии горят. Давайте самый последний звонок, а то уже там люди ждут очень долго. Последний на сегодня. Спасибо. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Меня Вам зовут Илья. Я хотела узнать э, свой действенный и хотела узнать, почему... В принципе, я счастливый человек, но я хотела узнать, почему у меня всегда финансовые проблемы. Я родилась в Донецке, в Донецкой области... В 1970 году, 15 марта. Извините, я марта. не расслышал, когда родились? В 15 марта да. 1970 года. Да, как а, а, время, время. время рождения? Время, примерно в 2 утра. 15... Вы, вы не могли ответить бы у вас в нет проблем? И в области груди не болело, никогда не было проблем? Есть в пояснице проблемы. Угу. И смотрите, немножко в области груди могут появиться. Почему я спрашиваю про здоровье? Я понимаю ваше удивление, что вы мне задаете вопрос про деньги, а я тут начал с поясницы. Дело в том, что поясница – это вторая чакра, это у вас идет слишком сильная привязанность за стабильность. Вы в прошлой жизни были лидер большой, руководили какими-то проектами, и в этой жизни вам надо научиться внутри быть счастливым, независимо от внешних обстоятельств, и у вас большой страх за стабильность. То, что мы ставим выше божественно любимое это теряем. И у вас внутри вы слишком привязаны к, к такой стабильности, скажем так. Вот. И уныние у вас еще кармическая задача. Но вы можете очень много и в работе достигнуть. И у вас очень большой дар такой. Что-то с артистизмом связано, с какими то драгоценными камнями. Вот. Вам лучше иметь дело даже где-то с театрами. или ну, С чем-то таким более венерианским, скажем так. И тоже в альтернативной медицине, кстати, бы пошло. И то, что я вижу по карте, у вас как-то тоже с папой там были рано, проблемы какие-то. Вот. Но у вас главное по Сатурну, вам надо мантры Сатурну читать, Сатурн гармонизировать. И с матерью, ну вообще с родителями тоже подкаст послушать. Ну примерно так, если совсем быстро, совсем коротко. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Рами, к сожалению, наша передача сейчас подходит к концу, мы должны с вами...